Эт Дона Ферендес. Глава первая. Сударь, я повторяю, что я высказывал свое мнение вполне искренно, поэтому мне очень неприятно узнать, что я ошибся. Вам известно содержание его письма, и вы видите эти оттиски. Я вижу эти тени из другого мира, эти призраки с кладбища веков, и я дрожу. николь феран в двадцатый раз осмотрел резиновые пальцы которые держал в своей дрожащей руке эти изготовленные лавертисом оттиски пальцев рафаэля и джоордано линии за линии изгиб за изгибом все совершенно точно до каких высот поднимается зло человеческое он весь дрожал альцион оргерропуз угрожающе сжал кулак тогда нибудь я поймаю этого короля мошенников и тогда будет день но у меня есть сейчас важное дело господин знаток искусства мельком посмотрел на него через свою лубку вы сделали много покупок и хотите выслушать мое мнение милнер горько расхохотался с этими оттисками пальцев в вашей руке вы спрашиваете меня хочу ли я знать ваше мнение нет господин я не хочу слышать ваше мнение лимонно желтое лицом сеферрана сделалось оранжевым повторяю сказал он дрожащим голосом что я высказал свое мнение совершенно икренно Я принужден сознаться, что оно было ошибочным. Да, возможно, что оно было ошибочным, но что вы поэтому считаете себя вправе. Чего же вы желаете, если не выслушать мое мнение как эксперта? «Мне нужна ваша помощь», — сказал миллионер. Его глаза метали искры. Он то стоял с поднятыми к небу руками, то метался, как сумасшедший по комнате. где книги журналы картины и гравюры лежали грудыми на столах стульях диванах и на полу пойдите в лувр кричал он пойдите в британский музей пойдите в любой музей вы там увидите целый лес статуй вы увидите дивные члены горные профили бессмертный ритм мускулов кто их создал эллада откуда они идут из аллады а как их получили в подарок купили нет тысячу раз нет их украли либо платили нашедшимем их до смешного маленькую цену в лувре стоит венера милоска каким образом попала она во владение франции французский дипломат маркиз деривер купил ее за шесть тысяч франков у нашешедшего ее греческого крестьянина за шесть тысяч франков сегодня франция могла бы продав ее заплатить половину своих долгов в британском музее находятся парфянские фрески как попали они в англию другой дипломат некто лорд эльгген Сделал свое имя бессмертным, украв их. Клянусь Зевсом, если бы английский банк обанкротился, ему не надо было бы другого залога для займа по ту сторону океана. Мсье Ферран кашлянул. — Может быть, вы и правы, — пробормотал он. — Да, вы правы. Но что общего это имеет с той помощью, которую вы ждете от меня? Голос милленера стал глуше. но огонь в его глазах не угас он говорил пять минут десять минут и господин ферран не прерывал его когда он наконец замолчал то прошло некоторое время прежде чем эксперт заговорил вы говорите что вам отказали продать обратно да и вы хотите чтобы я помог вам да «Как смеете вы предложить мне подобную вещь? Можно подумать, что вы не знаете, с кем вы имеете дело. Нет, я знаю». Миллионер пристально посмотрел на собеседника. «Вы пользуетесь известностью. Вы умели доказать подлинность картин, найдя на них оттески пальцев старых мастеров. Но все это разрушено королем мошенников». Эперт заморгал но мир еще верит вашим словам он еще не знает как ничтожный ваши способы. если вы мне поможете, то мир и в дальнейшем ничего не узнает лимонно желтое лицом сеферана сделалась зеленым но но как вы можете думать что я захочу вам помогать как вы можете вообразить? о я подходящий человек для того чтоб я этого не воображаю перебил его альсон аргиропполз но вы знаток элефантинских древностей вероятно вы разоблачили много мошенников хотя вам и и не удалось разоблачить их короля я прошу от вас вот чегого познакомьте меня с одним из них и помогите мне совершить при его посследствии то что я задумал всеферран переводил взгляд с фавно подобного лица своего гостя на резиновые пальцы лавертиса который он все еще держал в руке он провел языком по губам но начал он